Глава седьмая. Последу. Совет поколений принял решение. Вышел на связь с людьми и поставил ультиматум. В случае невыполнения условий ультиматума на Землю обрушится гнев всей расы дремле Дремледрем знал, чем это грозило людям, и ему в частности. Земля превратится в безжизненную пустыню. Его дом, которому признаться, он уже успел привязаться всей душой перестанет существовать. И что самое страшное, он понимал, что эти меры оправданы. Артефакт должен быть возвращен любыми средствами, иначе погибнет все, что он любил и знал с самого рождения. А пока в целях устрашения через пространственные воронки на землю перебросили цепных псов фарлонгов Ужасное существо, охранявшее на родной планете мимикрейтеров верховный храм, врата порядка Но за любой переброс энергии между мирами надо платить. Одно дело, когда мимикрейторы переходят из мира в мир. За это они расплачиваются энергией своей души. Не все мимикрейторы способны на путешествия по древу миров. Только те, в ком горела искра вечных странников, предшественников всего живого в мире. Но когда по всей планете открылись порталы, через которые хлынули на поиски утраченного сокровища псы-фарлонги, Соединительная перепонка миров лопнула, и в местах разрывов повылезали червоточины. Из них на Землю повалила всякая нежить из разных миров. В планы Совета Поколений появление червоточин не входило, и дремледрем -дрем отправился ликвидировать нежелательные последствия. Это входило в его обязанности Смотрителя Земли. Несколько дней он метался по планете, затыкая прорвавшиеся дыры. Большую часть из них ему удалось ликвидировать. Первую дыру он затыкал в Венеции. Она открылась над одним из каналов, чем изрядно напугала влюбленную парочку, катавшуюся на гондоле. Гондольер с трудом избежал столкновения с червоточиной, разбив нос гондолы, причал Парочка поспешила покинуть место крушения и вовремя, потому что из червоточины полезла всякая нежить но ее встретила спешно отозванная из казарм императорская гвардия. Какое-то время при помощи магобоев, ружей и дюжины магов из ложи священной волчицы напор чудовищ удавалось сдерживать, а потом он и сам схлынул. Когда дремледрем -дрем появился на Виа-Республика, двое магов со скучающим видом сидели на гранитной набережной, свесив ноги в канал, десяток гвардейцев прогуливались неподалеку. Изредка из дыры выглядывала тварь, которую тут же отщелкивали фаерболами маги или расстреливали из ружей гвардейцы. В это время маги-ложи священной волчицы решали, как закрыть червоточину, но ни к чему толком не могли прийти. Дремледрем помог им, из миниатюрного магобоя он послал в червоточину запечатанный шар с формулой закрытия портала. Когда шар растворился в червоточине, воронка мгновенно схлопнулась на удивление магов и гвардейцев. Никто не видел этого выстрела. Никто, кроме юноши лет двенадцати, видно сбежавшего из-под родительской опеки, чтобы поглазеть на опасное чудо, о котором судачил весь город. Но и он ничего не успел сделать. Дремли дрем исчез у него на глазах. Вторую червоточину он ликвидировал в лютеции. Она раскрылась прямо на Елисейских полях. Он почувствовал ее открытие и изменил курс телепорта. В Ирминкаре, в Египетском царстве, куда он направлялся сначала, червоточина открылась два дня назад. Усилиями магов и войск натиск тварей сдерживали, так что можно было подождать еще пару часов. А вот в Лютеции стоило ликвидировать воронку при рождении. На Елисейских полях толпился народ. Такого чудного зрелища никогда еще в древнем городе никто не видел. Над все еще зеленой лужайкой, недаром лютецию называли вечно зеленым городом, здесь даже зимой цветы цвели. Клубилась воронка, еще не до конца оформившаяся. Горожане стояли чуть вдалеке и наблюдали за ней. К Елисейским полям срочно были призваны полицейские из ближайших участков, которые тут же организовали оцепление опасного места и пожарные части в целях предотвращения возможного пожара. Пожарные парамобили уже заняли боевые посты неподалеку от воронки, а боевые расчеты раскручивали шланги, чтобы оперативно отреагировать в случае воспламенения. Терять время нельзя. Пока червоточина не до конца сформирована и из нее не полезли твари, надо ее заткнуть. Но проникнуть за оцепление не представлялось возможным по крайней мере в том виде, в каком дрем оказался в лютеции. Простого горожанина за оцепление не пустят. Оставалось только одно. Он накинул на себя покров невидимости и неспешно двинулся к оцеплению. Осторожно обогнув одного полицейского, затем второго, дрем оказался у них за спинами и вплотную подошел к воронке. Он никогда раньше не видел червоточину так близко. Лицо в лицо. Воронка завораживала. Из нее пахло болотом и почему-то пережаренным хлебом. И стоило вглядеться в нее пристальнее, как начинало казаться, что внутри нее что-то есть, и еще чуть-чуть, и он сможет разглядеть, что она скрывает внутри себя. Рука с запечатывающим снарядом сама собой опустилась, он не мог отвести глаз от воронки. Смотрел и смотрел внутрь нее. Еще мгновение, и дремли-дрема перемололи бы мощные челюсти твари, выглянувшие из червоточины. Но ее вид отрезвил мимикрейтора, и он, что было сил, зашвырнул снаряд в воронку, уходя резко в сторону. В Ирминкаре с проблемой справились и без него. Маги из ложи священного крокодила нашли способ совладать с червоточиной, разобравшись в ее природе. Дыра в ткани реальности была запечатана хитрым способом. На нее наложили заклятие портала, превратив воронку из дырки в работающие ворота. А потом заперли их хитрыми печатями, которые дрем даже если бы очень захотел, не сумел бы вскрыть. Пока ворота стояли запечатанными, выглядело это весьма красочно. В воздухе словно кто-то подвесил картину, изображавшую пустыню с пирамидой, одинокими пальмами, статуей бога Анубиса и одиноким верблюдом. Именно этот пейзаж находился за картиной в тот момент, когда были созданы ворота. Давно уже ушел верблюд вслед за своим хозяином, но на картинке, висящей в воздухе, он остался. Здесь даже ночью продолжало светить солнце. После египетской жары дремли дремледрем оказался в осенней хмаре одной из двух русийских столиц. Дремледрем -дрем никогда не понимал этой двойственности, заложенной в природе человека. Возможно, она шла из-за того, что единое некогда племя оказалось разделено двумя планетами-близнецами. А может, корень этого дуализма лежал в чем-то другом? В Каботании тоже было две столицы – неофициальный Нью-Йорк и резиденция президента Линдсхейм, названная так в честь первого президента Каботании Авраама Линдсхейма. В российской империи исторически также сложились две столицы. Невская Александрия, основанная святым Александром Невским на берегах Невы, и Москвитания, прежняя столица империи. Невская Александрия встретила душеприказчика недружелюбно, словно подозревала, что он причастен к тем напастям, которые обрушились на старый город в последнее время. Шел проливной холодный дождь, с сырыми грязными листьями играл ветер, гоняя их по мостовой. Над широким проспектом висела воронка, играя всеми цветами радуги. Возле воронки лежал неподвижно человек с растерзанной окровавленной грудью. У него на груди сидела черная птица с горящими глазами и увлеченно расклевывала тело, добираясь до сочного человеческого мяса. Дремледрем спалил птицу огненным заклятием вместе с телом несчастного человека и забросил снаряд заклинания в воронку. Червоточина закрылась с чавкающим звуком. дремли дрем вздохнул тяжко. Он побывал всего лишь в четырех местах, но истратил уже уйму сил на перемещение и на создание запечатывающих заклинаний. Ему еще предстояло посетить десятки мест, где родились воронки, и не меньшее количество мест, где червоточины только проклюнулись. Из Невской Александрии он отправился в Москвитанию, потом перенесся в Константинополь, откуда проследовал в Вальбион, где появление воронки привело к крушению поезда, следовавшего в Хемпшир. Но и с этой воронкой разобрались. Правда, в отличие от случая в Эрминкаре, использовали другую технику запечатывания дыры. Ткань миров словно склеили заново, ликвидируя червоточину в зародыше. Подобная техника, по сути, здорово напоминала технику запечатывания воронок мимикрейторами. Неподалеку от запечатанной воронки обнаружилась еще одна действующая. Только в отличие от всех предыдущих, она висела в воздухе на высоте 50 миль над землей. Дремли дрем летать не умел, но закрывать воронку было необходимо. Оставался только один шанс. Он проложил портал к воронке, только взял немного повыше. Выйдя из перехода, он тут же начал стремительно падать. Впереди маячили страшные твари порождения воронки, позади расширялась червоточина. В полете он развернулся лицом к дыре, зашвырнул внутрь запечатывающий снаряд и создал у себя на пути портал, в который и провалился, раньше, чем на его появление успели среагировать птички. Вывалился он на мостовую Фокштеля, в падении больно ударился, и чуть было не попал под колеса экипажа. Успел вовремя откатиться и услышать гудок клаксона, а также все, что о нем думал пилот парамобиля в самых нелицеприятных и нецензурных выражениях, на которые только способны фокштельские извозчики. После изнурительного путешествия по странам и весям через проложенные собственноручно-пространственные туннели дремле дремледрем чувствовал себя, как половая тряпка, которой долго шкрябыли полы, а затем в скомканом виде не отжав, бросили в дальний угол, чтобы забыть о ней навеки вечные. Поднявшись с мостовой, дремле дрем отряхнулся и замер. Внезапно он почувствовал сильный запах сырой земли и камня с характерным металлическим оттенком. Кто-то здесь или неподалеку открывал тропу мертвых. Дремле дрем прислушался к собственным ощущениям, и пошел на запах, осторожно, шаг за шагом, неуверенно, принюхиваясь и прислушиваясь к себе, точно ищейка, взявшая след. С улицы дремле дремледрем свернул в узкий сырой переулок. Здесь к уже имевшимся запахам примешался аромат плесени и стухшей еды. Ноги скользили. Он осмотрелся и увидел перевернутые мусорные баки и дверь черного хода, чуть приоткрытую. Из щели между дверью и косяком пробивалась палоска света. Аромат тропы мертвых уверенно ввел его вперед по переулку. За спиной распахнулась дверь черного хода, кто-то громко выругался в темноту и выплеснул мусор мимо бака. Дверь захлопнулась. Но дремле дрем ничего этого не слышал и не видел, влекомый ароматом мира мертвых. Вход на тропу мертвых мог открыть неупокоенный мертвец, у которого на земле остались незавершённые дела. Но не всякому неупокоенному было бы по силам совершить подобное. Слишком много энергии тратилось при открытии тропы, а мёртвому живую энергию взять неоткуда. Значит, при жизни неупокоенный был сильным магом. Убитый недавно хранитель. Похоже, он встал на его след. Тропой мёртвых неупокоенные, впрочем, не только они. Магам-некромантам это было тоже под силу. Перемещались на любые расстояния за считанные секунды. Чтобы найти и отомстить обидчику, проведать отчий дом, если смерть настигла на чужбине, да мало ли ради чего неупокоенному потребовалось бы переместиться из одного места в другое. Если эту тропу мертвых открыл неупокоенный хранитель, он натолкнулся на след артефакта. Он знал, где его искать. И терять этот свежий след «Ни в коем случае нельзя». Дремли-дрем дошел до того места, откуда неупокоенный ушел на тропу мертвых. Он почувствовал это внезапно, словно натолкнулся на невидимую стену. За ней следа уже не было. Дремли-дрем вслед за неупокоенным встал на тропу мертвых шаг в шаг точно по его следам. У него появился шанс отыскать драгоценности раньше, чем его дом начнут разрушать, «Разъярённые сородичи!»